Глава вторая. И все-таки Бриджит попыталась возразить. Это вовсе не обязательно. Я же сказала, что вполне могу ночевать на раскладушке в офисе. А я говорю, это обязательно. Он сделал резкий жест рукой. Не хочу быть грубым, но буду весьма признателен, если вы перенесете ваши вещи в свободную комнату прямо сейчас. Мне необходимо прилечь. И, не дожидаясь ответа Бриджит, Келлен снова откинул голову на подушку и закрыл глаза. От нее спешили отделаться, словно от наемной прислуги, каковой она, в общем, и являлась. — Разумеется, мистер Фауст, никаких проблем. Счастливо услужить вам, — пробормотала Бриджит. Она всегда поддерживала в комнатах чистоту и порядок. Даже в тех, куда отдыхающие никогда не заглядывали. И была очень этому рада теперь, когда на ее территорию вторглись посторонние. В спальне было чисто, но требовалось сменить постельное белье. Бриджи собиралась заняться этим с утра, а заодно собрать свои вещи и туалетные принадлежности. Но он явился на полтора дня раньше и привез с собой еще одного постояльца, чем застал ее врасплох. Шофер направился дальше, а Бриджит открыла дверь, ведущую в соседнюю комнату. Оглядев ее, она приложила палец к губам. Беговую дорожку требовалось передвинуть в угол, чтобы освободить место для футона. Также необходимо было достать свежее белье и еще один комплект белья, чтобы постелить на диване в гостиной, который Келлен отвел для Джо. Словно услышав ее мысли, стоявшись сзади, Джо проговорил «Извините за неудобство, которое мы вам доставили своим появлением». Она оглянулась и увидела его виноватую улыбку. Джо было около 30 лет на вид. Несмотря на то, что его волосы начинали редеть, Лицо казалось совсем мальчишеским. «Нет никаких неудобств», — солгала Бриджит. «Я Джо Босли, второй ваш незваный гость. Он выпустил одну рукоятку кресла, чтобы поздороваться. Физиотерапевт мистера Фауста». «Приятно познакомиться, Джо. Я Бриджит Райт. Вы, наверное, уже догадались, что я управляющая Фауст Хаус. Джо кивнул и проговорил. «А ничего, если я разложу здесь свои вещи?» Бриджит обреченно кивнула и показала рукой вглубь комнаты. «Ящики в комоде все свободные. Если хотите, можете занять два. Здорово, спасибо. Я займу два нижних. А если захотите что-то повесить в шкаф, там тоже достаточно места. Это не понадобится». Джо сморщил нос и указал на свою массивную фигуру. Мой гардероб не требует такой заботы. Все немнущееся шорты, футболки и свитер, ну, еще камуфляжные штаны и пара джемперов на случай, если придется приодеться. Бриджит сдержала улыбку. Камуфляжные штаны и трикотажные джемперы он считает одеждой для торжественных случаев. Между тем Келлин. Судя по журнальным фотографиям, явно одевался у Армани. Он привез с собой два огромных чемодана. И еще в придачу сакваяж. Келин явно планировал пробыть здесь гораздо дольше, чем она представляла себе. Да уж, мрак полный, пробормотала она, забыв о том, что ее слушают. И неудивительно, что Джо понял ее превратно. Я постараюсь вас не слишком стеснять. Простите, просто задумалась, спохватилась Бриджит. Все в порядке, с улыбкой заверил ее Джо и указал в сторону Келена. Он на самом деле вовсе не зверь. Я не сомневаюсь, и все же в ее тоне не доставало уверенности. Нет, правда, настаивал Джо. Просто мистер Ф. «Сейчас здорово мучается». Она кивнула. Он сказал, что не принимает лекарств, которые ему выписал врач, потому что от них чувствуют себя зомби. «Они и правда дурманят, будь здоров!» Джон наклонился к ней и понизил голос почти до шепота. «Он страдает не только физически, хотя никогда в этом не признается». Несчастный случай, конечно же, подействовал и на психику Келлина. Бриджит это нисколько не удивило. Депрессии подвержены даже очень сильные люди. Видит Бог, она сама находилась на ее мрачном пороге, прежде чем окончательно решилась на развод. Травма мистера Фауста. Насколько она серьезная? Честно говоря, Мне не приходилось встречаться с более тяжелым случаем. Рука и плечо зажили довольно-таки быстро, но вот нога сильно искалечена, перелом костей и вдобавок еще разрыв сухожилий и связок. Джо со вздохом покачал головой. Сначала врачи вообще советовали ампутировать выше колена. «Господи!» — ахнула Бриджит. «Я не знала!» Да. Это он смог утаить от прессы. Его друзья...» Тут Джо фыркнул, словно находил это слово очень забавным. Уж они постарались разгласить всякую информацию о нем. Даже послали в бульварные газетенки несколько его больничных снимков. Ему следовало бы тщательнее выбирать друзей. Джо проворчал. Не могу сказать, что расстроился, когда мистер Ф. объявил, что мы возвращаемся в Штаты. Кое-кто из них, наверное, и не заметил его отъезда. Но как только шале продадут, тут они сразу спохватятся. У Бриджит засосало под ложечкой. «Продадут шале?» Он сказал, что больше не желает туда возвращаться. «Правда, может быть, все дело в его нынешнем настроении?» «Можно, конечно, надеяться, что так, потому что если Келлен не вернется в Швейцарию, то Бриджит догадывалась, где он собирается обосноваться». «А как вообще проходит лечение?» — спросила она, надеясь услышать хорошие новости. «Туго», — снова вздохнул Джо. Шрам плохо рубцуется, и Келлен часто отказывается делать упражнения. — Наверное, вам трудно с ним работать. Нелегко. Мои старания еще и добавляют ему разочарований, потому что он, несмотря на свою депрессию, все же не теряет надежды. — На то, что будет ходить самостоятельно? — уточнила Бриджит. Джо кивнул. — Для начала ходить, а потом и бегать на лыжах кататься, он хочет стать таким же, как прежде. Несмотря на искалеченную ногу, которую врачи собирались ампутировать. «Но, наверное, это вряд ли возможно?» — осторожно спросила она. Джо отвел глаза и кашлянул. «Мне вообще-то не следует обсуждать состояние мистера Ф с другими. Я просто хотел, чтобы вы знали». Если он сейчас и психует, это не значит, что он вообще такой. Я поняла, спасибо. Но если Келлен Фаус думает, что она будет смотреть сквозь пальцы на приступы его дурного настроения, он ошибается. Бриджит, разумеется, будет действовать тактично. Кроме того, она больше не согласна играть роль боксерской груши для эмоциональной разрядки. Хватило бывшего мужа. Когда Бриджит вошла в главную спальню, там ее ждал шофер. На кровати лежали раскрытые чемоданы. «Мне понадобится несколько ящиков в комоде, чтобы разложить его вещи. Вы разрешите?» Келлен приказывал, но его помощники спрашивали разрешения. Бриджит успела оценить их деликатность. «Конечно». Вытащив из шкафа большую сумку, она принялась набивать ее носками и бельем из верхнего ящика. «Еще минута, и я вас избавлю от своего присутствия». Шофер искоса посмотрел на нее. «Нет никакой спешки, мисс Райт. Зовите меня просто Бриджит». Он улыбнулся, блеснув золотыми коронками. «А я Лоу». «Так, Лоу». «А где же поселитесь вы? Думаю, что все-таки не здесь. Или вы с Джо бросите монетку, чтобы определить, кто спит на полу, а кто на раскладушке?» «Нет», — хмыкнул Лоу, — «пусть малыш получит гостиную в полное свое распоряжение. У меня здесь семья, дом на другом конце острова, около паромной переправы». Пока Бриджит освобождала ящики... Лоу развешивал в шкафу рубашки и брюки босса. Вся одежда была выпиюще дорогая и гораздо более элегантная, чем спортивные брюки из синтетики, футболка и куртка, в которых Келлен приехал. Он рассчитывает носить все это, но когда и где? Снова Бриджит посетила тревожное предчувствие что ее работодатель осядет здесь надолго. Этот человек привык к активной светской жизни, если верить прессе, но на острове он вряд ли найдет много возможностей для нее. Бриджит наконец освободила ящики, торопливо выхватила из шкафа охапку одежды и отнесла все в гостевую спальню. Джо тем временем закончил распаковывать свой скромный чемоданчик. «Может быть, вам нужна помощь?» — спросила она. «У меня с собой тренажеры для занятий с мистером Ф. Наверное, в гостиной будет не совсем удобно их разместить». «Здесь есть спортивный зал на цокольном этаже. Он небольшой, но места для ваших тренажеров, я думаю, хватит». «Мистер Ф. предпочитает заниматься один!» Бриджит кивнула. За это она не могла его винить. Она и сама предпочитала тренироваться в одиночестве. Но, видимо, в ближайшем обозримом будущем о регулярных тренировках ей придется забыть. «Если я уберу отсюда беговую дорожку, вам хватит места?» Стеллаж для книг тоже можно вынести. Джо прищурился, словно прикидывая, как будет выглядеть комната без упомянутых ею предметов. — Да, думаю, тогда хватит. — Замечательно. Я поручу это администратору. — Не нужно. Мы с Лоу сами справимся. — Хорошо. Бриджит кивнула на сумку, по-прежнему стоявшую на сиденье каталки. — Это мистера Фауста? «Да, я могу отнести ее в его спальню, если хотите. Мне все равно еще нужно забрать из ванной свою косметику». «Спасибо». Джо передал ей сумку и проговорил. «Насчет ванной, наверное, нам с вами придется пользоваться той, что в коридоре». Бриджит подавила стон. «Ее личное пространство безнадежно нарушено». Но если ей и приходится делить с кем-то ванную, то лучше с приветливым Джо, чем с угрюмым Келленом». Она через силу улыбнулась и усилием воли вернула себе хорошее настроение. «А вы человек аккуратный?» «Могу быть таким, если потребуется». «Потребуется. Можете не сомневаться», — ответила она прохладно. «Тогда обещаю, что постараюсь не забывать опускать сиденье на унитаз». Бриджит рассмеялась, но ее смех тут же был прерван громким окриком из соседней комнаты. «Вы двое не могли бы уже закончить болтовню. Поскольку я плачу вам жалование, то знаю, что у вас есть чем заняться, кроме флирта». «Флирт!» Бриджит почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо. И не только от смущения. Келлен Фауст имел наглость обвинить ее во флирте, как будто две минуты разговора с коллегой доказывают, что она бездельница. Подумать только, она почти начала жалеть его, ведь он так сильно пострадал. Джо скорчил гримасу. «Извините — Извините! — крикнул он в ответ. Брижет кивнула, но была слишком зла, чтобы извиняться. Она понесла сумку в большую спальню, пока Лоу и Джо перетаскивали беговую дорожку и стеллаж в кладовую, чтобы освободить место для физиотерапевтической оснастки. Она поменяла просто не на постели, где предстояло спать Келину. Потом собрала свои туалетные принадлежности из смежной ванной комнаты и повесила на крючки чистые полотенца. Удостоверившись что все в полном порядке, она уже направилась было к выходу, но тут же поспешно вернулась. «Зубная щетка!» — пробормотала она. Открыла аптечку, собираясь найти нераспакованную щетку, и ее взгляд упал на бутылочку ибупрофена форте. Тут у нее в голове мелькнула мысль, которой она не могла противиться. Она вытащила из косметички контурный карандаш и, бегло нацарапав послание, улыбнулась своему отражению в зеркале. Собравшись с духом для неприятного разговора, Бриджит вошла в гостиную. «Будь вежливой, профессиональной, но не сдавай своих принципов». Но напрасно она подготовила зажигательную речь. Келлин крепко спал на кушетке. Он так и сидел на том же месте, только ногу положил на кофейный столик, подложив под ботинок одну из ее цветных подушечек. Спящий он казался не таким грозным, но даже во сне кончики его губ были опущены вниз. Физическая немощь нисколько не отнимала у него мужской привлекательности. Хелен Фауст и впрямь был классически красив, с его рельефными скулами и квадратным подбородком. Даже его нынешнее болезненное состояние не умаляло этой красоты. А также еще достаточно свежа была его репутация Лавиласа. Множество женщин наверняка и сейчас находят его мужественную наружность и внушительный банковский счет выгодным приобретением. Голова Келлина запрокинулась назад и набок, так что, когда он проснется, у него наверняка будет болеть шея. Но Бриджит и не подумала разбудить его. Она тихо прошла мимо него на цыпочках, не желая нарваться на новые неприятности. И только в дверях рискнула оглянуться. Чем меньше она станет попадаться ему на глаза, тем лучше. Келин проснулся от звука закрывающейся двери. Он выпрямился на кушетке и покрутил головой. Кажется, спал совсем немного, но мышцу уже растянул. Он застонал. Еще одно больное место, над которым придется поработать Джо во время дневного сеанса. Если Келлен его не отменит, может быть, снова решит пропустить. Какой в нем толк? Келин с трудом поднялся на ноги, опираясь всем весом на палку. Чёртова штука! Он ненавидел пользоваться ею, ненавидел то, что вынужден был это делать, но более всего ненавидел то, что она олицетворяла. Палка свидетельствовала перед всем миром, что Келин Фауст уже не тот, кем был раньше. Теперь он ни на что не пригоден. И его мать всегда считала его таковым. С самого его детства между ними никогда не было близости и понимания. Отец долго болел, а когда умер, они остались почти без денег. Мать сумела поправить положение и даже улучшила его, удачно выйдя замуж второй раз. Но сначала пришлось заложить все семейные ценности, чтобы как-то продержаться на плаву. Келин, единственный наследник своего деда, был хорошо обеспечен. Но это лишь породило в матери чувство обиды, особенно когда он начал вести беззаботный образ жизни своего отца. Келлен был доволен тем, что приехал на остров Хадли. Он намеревался найти здесь цель, смысл существования, нечто, способное наполнить жизнь содержанием, если окажется, что все доктора, включая последнего, из Чарстона, окажутся правы. Здесь, на острове, коренились лучшие воспоминания его детства. Это место было его прибежищем и во время болезни отца, и после его смерти. Тогда как отношения с матерью всегда были шаткими, для деда Келлен оставался центром вселенной. Ты умный, способный, тебя ждет блестящее будущее, Келин. Что сказал бы дед, если бы мог увидеть Келина сейчас? Небольная нога стала бы предметом обсуждения, а то, что Келин сотворил со своей жизнью, это никак не устроило бы дедушку. Дед верил в Келина, оставил ему состояние и всю недвижимость. И курортный отель «Фаустхаус» был из нее не последним. Сейчас большая часть дедушкиного наследства была заложена и перезаложена, и вскоре будет продана на аукционе, чтобы оплатить его долги, выросшие после несчастного случая. Но отель Келлен оставил в неприкосновенности. «Я знаю, что ты хорошо позаботишься об отеле» потому что любишь его так же, как я. Теперь чувство вины обволакивало Келлена, словно густой туман. Да уж, он так сильно любил это место, что не приезжал сюда лет двенадцать, а реконструкцию утверждал, не вдаваясь в проект. Слава богу, что Бриджит Райт хорошо справилась со своей работой. Все управляющие до нее вполне довольствовались прежним положением дел и лишь пожимали плечами, когда доходы падали. Она возродила старомодный отель к новой жизни, и благодаря ей прибыль от него стремительно росла. Когда все устроится, Келлен обязательно воздаст ей должное. — Вам что-нибудь нужно, мистер Ф? — спросил Джо, который с помощью Лоу затаскивал в комнату переносной массажный стол и скамью с гирями. «Я хочу немного полежать». Джо нахмурился. «Думаете, это пойдет вам на пользу, мистер Ф? У вас после долгой дороги мышцы одеревенели, тем более, что утром сеанс и так не состоялся». Джо старался быть дипломатичным. В его формулировке утренний терапевтический сеанс был пропущен по недосмотру. Но Келлен просто не захотел вставать с постели. — Я собираюсь прилечь, — повторил Келлен и направился в спальню. Джо пожал плечами, словно говоря, дело хозяйское. Лоу кашлянул. — Когда мы покончим с разгрузкой, я хотел бы съездить к своим, если пока не нужен вам. Лоу работал на Келлена уже лет десять, в основном шофером. Но иногда, когда гости на вечеринках делались неуправляемыми, принимал на себя и роль вышибалы. Но в последние месяцы надобность в подобных услугах отпала. Время вечеринок для Келлина прошло. Говоря по правде, оно и так слишком затянулось. «Эта неприятность может пойти тебе на пользу», — так сказала его мать в то утро. Неприятность. Я все же не на пороге оступился. Он кубарем катился с ледяного склона горы, где проходила лыжная трасса. «Ты понял, что я имела в виду. Тебе придется, наконец, повзрослеть, Келлен, и начать зарабатывать, а не только тратить и обеспечить свое будущее. Лучше, если ты поймешь необходимость этого сейчас» пока еще никто не рассчитывает на твою поддержку. «Я сказал бы, что ты вышла из положения вполне удачно», — ответил он. Все эти годы ее второй муж был основной причиной трений между ними. Мать поджала губы, и от этого морщины вокруг ее рта стали больше. Эти морщины сильно портили ее моложавое лицо. В 62 года Бесс Фауст Маккензи оставалась все еще привлекательной женщиной благодаря хорошей наследственности, завидному телосложению и умелым рукам косметических хирургов. «Я сделала то, что было необходимо, а ты волен продувать и дальше остатки дедушкиного наследства, и мне даже странно, что ты держишься за эту гостиницу». Это первоклассная недвижимость, даже по нынешним ценам, деньги за нее обеспечили бы тебе комфортное существование. Сейчас, преодолевая расстояние до спальни, Келлен вспомнил эти прощальные слова матери. Во многом она была права, но отель он никогда не продаст. Босс, он остановился и оглянулся через плечо, вспомнив, что так и не ответил Лоу. — Хорошо, только оставь номер своего домашнего телефона. — Конечно, — весело отсолютовал Лоу. Вот кто неизменно пребывал в бодром настроении, как и Джо. Келлен и сам раньше был таким. Он также тосковал по своей прежней жизнерадостности, как по способности быстро и самостоятельно передвигаться. — А мисс Райт... «Она уже забрала свои вещи?» — спросил он. На этот раз ему ответил Джо. «Да, Бриджит перенесла свою одежду в запасную спальню, а туалетные принадлежности в гостевую ванную». Джо с ней на коротке. Хм, непонятно почему, но ему не понравилась такая фамильярность. «Когда я последний раз ее видел...» Она разговаривала по телефону в своем офисе. Лоу хмыкнул. Похоже, у них возникла какая-то путаница с доставкой, и она пыталась все выяснить. Серьезная, деловая, ответственная. Мисс Райт, как видно, присущи все эти качества. Она умна, организована. Келлен также, к своему удивлению, находил ее привлекательной. Но она совсем не походила на женщин, которые обычно ему нравились, шикарных, чья красота была результатом множества усилий, начиная с тщательно выровненных зубов и нарощенных волос до увеличенной груди. Красота Бриджит была сдержанной. Насколько он успел заметить, она не красилась, хотя ее темные ресницы и не нуждались особенно в помощи чтобы оттенить синие глаза, а волосы у нее были черные, как уголь. Как бы она выглядела с уложенными волосами, с макияжем, придавшим бы ей большей выразительности, в вечернем облегающем платье? А какая тебе к черту разница? Она служащая, такая же, как Лоу Джо, Хромая, Келлен вошел в спальню, которая во время его детства была дедушкиной. Так же, как вестибюль и уютные помещения, она была кардинально переделана. Теперь она казалась яркой, свежей, уютной, и новая партия вазочек с ракушками на комоде. На кровати из под стеганого шелкового одеяла виднелись явно свежие простыни с отглаженными складками. Бриджит перестелила для него постель. Келлен провел пальцами по наволочке. Он будет спать в ее постели. Она будет спать в соседней комнате. Ему предстоит многому научиться у мисс Райт, если он рассчитывает управлять отелем так же эффективно, как это делает она. Именно таков был его план. Келлен пришел к нему лежа в клинике, когда особенно ясно ощутил никчемность своей жизни. Довольно увиливать от ответственности. На следующей неделе он записан к хирургу-ортопеду в Чарльстоне и надеялся услышать более оптимистичный прогноз, чем тот, который сделали ему шесть предыдущих ортопедов. Словно в ответ на его мысли ногу нещадно свело спазмом. Он прислонился к дверному косяку ванной, поднял взгляд и увидел надпись. Крупными буквами прямо на зеркале и стрелка вниз. Она указывала на полку, где стояла бутылочка с утоляющим, продающимся в аптеках без рецепта. Келлен прочитал вслух. «Не вызывает привыкания. Примите две таблетки». А благодарность — потом. Он посмотрел на свое отражение, и странный звук отразился от облицованных черепицей стен ванной. Запавшие глаза и ввалившиеся щеки уже давно не вызывали удивления. Но настоящим потрясением было увидеть на своих губах улыбку. А странный звук? Неужели это был смех?